Глава 35. Скованные одной цепью. Когда мы с пустым в который раз оказались в темноте, он покачнулся и схватился рукой за голову, словно его пронзила страшная боль. «Они тут», — шепел он. «Они везде. Повсюду. Эти двое лживых, пустотелых. Кто они такие?» но его уже не было рядом зато вокруг распустился зеленый сад, замерший одним теплым летним днем. все, что было за его пределами уходило во тьму. грани ребили и растворялись, будто ничего больше и не существовало. только этот яркий клочок земли за исчезнувшим домом. там лаяла пушистая каштановая собака. она скакала вокруг невысокой девушки, отосмеялась и бросала ей мячик, чесала брюхо и трепала за уши. Фри казалась младше всего на несколько лет, и так странно было видеть ее с обычным цветом волос. Поначалу я не вмешивался, лишь пытаясь понять, как у Фри, полностью потерявшей память о жизни до протекторства, осталось хоть что-то. Но когда времени прошло так много, что воспоминания вновь закальцевалось, меня осенило. Возможно, Фри умалчивала о крохотных обрывках, не верила в них, воспринимала как забытые сны. Потому сейчас даже столь малая, рубленная, но беззаботная и светлая воспринималась ею как утраченная мечта. Я заставил себя приблизиться. Ей было так хорошо. Волны радости и покоя проходили сквозь меня, будто умоляя подождать. Моя рука легла на ее плечо, когда Фри снова чесала собаку. Она вздрогнула и изумленно обернулась, поначалу не узнавая, но затем на краткий миг Фри огорчилась. Нужно идти. С досадой сказал я. Но... Но я не хочу. Собака все ластилась к ней, тыкалась носом в щеку. Фри с мольбой смотрела на меня. Здесь же так хорошо. Фри. Еще немного. Просила она. Я так скучала. Оно не настоящее. Ты ведь понимаешь это? Она понимала, но продолжала смотреть на меня в отчаянии. Я бы хотел, чтобы она оставалась здесь столько, сколько захочет. Все бы сделал ради этого. Но мы были обязаны идти дальше. Я протянул ей руку. Фри с болью зажмурилась и прильнула к собаке, обнимая ее за шею. Последний кусочек дома, оставшийся в памяти. «Я даже не помню, как его зовут», прошептала Фри, осторожно обхватывая голову пса ладонями. «Но помню, как он гонялся за птицами и забирался ко мне под кровать во время грозы». Будил по утрам и таскал еду со стола. Он ведь уже давно умер от старости, пока меня не было рядом. Но здесь все еще жив. Здесь вечно светит солнце. Она поцеловала пса в макушку и шмыгнула носом, утирая лицо рукавом. Я не трогал ее, лишь ждал. Шумно выдохнув, Фри подала мне руку. Когда она исчезла, рядом со мной возник пустой. За ним вспыхнуло и новое воспоминание Фри, так как раз прошла мимо нас. Спеша домой через солнечную рощу, когда услышала треск в кустах. Уже через минуту сплиты стали частью ее мира. Фри с криком упала на землю при виде трех тварей, пришедших на ее свет. Она говорила, что не помнит, как уничтожила свою память, оторопел я. Она и не помнит, подтвердил пустой и, чуть успокоившись, посмотрел на одного из монстров. Но ее душа продолжает хранить обрывки, как бы другие не пытались выжечь их дотла. О чем ты говоришь? Первый сплит с ревом бросился на Фри. А та рефлекторно закрыла голову руками. Тут что-то произошло. Сплит просто взорвался пеплом, развеявшимся по траве. Секунда, и остальные два последовали за ним, разлетаясь, как черные конфетти. Я не мог и шагу сделать, и во все глаза смотрел на произошедшее. Как? Э -э это она? Как ей это удалось? В жизни не видел ничего подобного и не думал, что протекторы так могут. Фри тем временем сама исступленно оглядывалась по сторонам, надеясь, проснуться от страшного кошмара. Пустой приблизился к ней. Он так смотрел на нее, словно пытался запомнить каждую деталь ее облика. Она сильна. Сильнее, чем вы думаете. Если те двое здесь вместе с серым мальчишкой, тогда все становится яснее. «Фри даже манипулировать не способна!» Воскликнул я, всплеснув руками. «Если она может взрывать сплитов по щелчку пальцев, почему она никогда этого раньше не делала?» Пустой указал на две одинаковые фигуры, появившиеся среди деревьев. «Из-за них», — холодно произнес он. Воспоминания внезапно поплыли, обращаясь в душу Фри. Как только нас окружили фиолетовые свечи и темнота, Пустой уверенно зашагал вперед. Казалось, чем дольше я наблюдал за ним, Тем больше он набирался жизни, выбираясь из забытия. Это все из-за них. Они во всем виноваты. Бормотал он, отбрасывая полу накидки. Что они здесь делают? Почему сейчас? Я пытался не отставать и уже хотел спросить, как пустой умудрился открыть проход прямо в душу. Но вовремя вспомнил, что он по сути Антарес, а тот умел ходить по внутренним мирам. Мы встали перед большими темными воротами, на которые не ложился свет огня. С пустым что-то происходило. Неожиданно для себя я понял, что он улыбается. Еле зримо, но он и вправду это делал. Подобное настораживало, но еще больше меня взволновали его слова. А я уже и не верил. С благоговением выдохнул он, словно испытывал облегчение. Я напрягся. Что мы здесь делаем? Вместо ответа он провел рукой по воротам, стараясь не дотрагиваться до черно-белых цепей. Внезапно на камне зажглись символы, мало чем напоминавшие обычные буквы или даже руны. Куча ломаных линий, переходивших в круги и точки, складывались в причудливые узоры, обретая какое-то значение. Я почти улавливал его, но внутренний переводчик сбоил, хотя Антарас прекрасно знал этот язык. Т-Т-С Силился прочесть я, но смысл, что вертелся на языке, просто ускользал. «Тесмагдум эдео хабис ререму» — необычайно оживленным голосом вымолвил пустой, глядя на надписи, спещрявшую древние ворота. Все из ничего. Ты не сможешь понять магнификум душой. Это первый язык. Язык обрядов, вселенной. Его нужно учить. Подвинься». «Я послушался, хоть происходящее вызывало у меня все меньше доверия». «Эти пустотелые твари», — причитал он, оглядывая цепи, — «что они пытались сделать?» «Осторожнее», — не выдержал я, когда он потянул цепи на себя. Они оглушительно зазвенели. Раздалось низкое жужжание, словно где-то гудели провода. Пустой скрутил звенья в своих руках, а затем с хрустом переломил их. Цепи замерцали. А потом испарились на пом серых искр. В тот же миг сквозь меня прошла горячая волна энергии. Мне с трудом удалось сохранить равновесие. Что ты натворил? Они не имеют над ней власти, с холодом ответил он, глядя на меня из-под полуопущенных век. Они не имеют права. Я сделаю все возможное, чтобы помешать им, сколько бы раз не повторялся круг. Он топнул. И пол просто обрушился у меня под ногами. Я летел вниз, сквозь темноту и алые огни, все больше наполняясь животным ужасом. Упасть мне довелось в грязном и сыром провулке. Всякую мысль разом отбила. Я чувствовал смрад гниения и ужасный голод, затмевающий разум. Надо мной нависала меморал эстрада, пытавшаяся отнять у меня осколок Антареса. Я растерялся, позабыл, как двигаться. Отчаяние пробирало до самых остатков души. Хотелось оборвать воспоминания, не показывать ей сферу, просто вырваться из этого времени, покинуть болото памяти. Остановить, остановить, остановить! «Не думай об этом», — произнес Пустой, стоя позади заоблачницы. Его силуэт казался еще чернее, чем источаемая ею тьма. «Это всего лишь воспоминания. Ты постоянно напоминал о том же другим. Теперь и сам осознай». Я встрепенулся, точно выплыл из-под воды. И ведь верно, страх был не настоящий. Всё это ужасная история, ее требуется лишь вытерпеть в последний раз. С этой мыслью я разбил алую сферу о землю. Забрежевший свет заволок все вокруг, а как только угас, вокруг уже образовалась пустыня. Я со всех ног убегал от метеороидов. Их мощные лапы фонтаном взметали пыль в раскаленный воздух. Монстры нагоняли. Сердце грохотало о ребра, ужас охватил душу, заставлял бежать вперед. За установленной падшими границей меня ждал лишь взрыв боли, в которой превратилось все тело. Песок пропитался серебром. Когда агония отпустила разум, меня отправило по иным пугающим и мрачным воспоминаниям. Их оказалось так много, что я устал считать. Маленькие и серьезные, от неудачной попытки научиться плавать до клыков, разрывающих плоть. Разум всегда пытается спрятать такие воспоминания как можно дальше, оставляя лишь светлые образы. Но тьма все равно копошится глубоко внутри, гниет и копится, в конце концов прорываясь наружу. И я вновь проходил через все пережитое, лишь изредка вслушиваясь в наставление пустого. А затем я вновь вспомнил о рыданиях мамы, которые только рассказали о смерти отца, и тяжелый пресс памяти вдруг ослаб. Я оказался в палате Лазарета после того, как сразился с Лестрадой. А Фри и Дан спорили о какой-то чуше, От недостатков современной музыки до несостоятельной политики Европы, которую Фри отстаивала с нелепо умным видом. Они и меня пытались привлечь к обсуждению, но я не хотел встревать, ведь было так приятно просто слушать их. Почему-то именно тогда, после всего произошедшего, наблюдая за беспокоящимися обо мне протекторами рядом, Я понял, насколько раньше был одинок. Многое еще помнилось плохо, но друзей у меня здесь прежде точно не водилось. Теперь же я обзавелся сразу несколькими и был им за все благодарен. Светлые воспоминания текли одно за другим. Золотые и медовые, переливающиеся в теплых солнечных лучах и блески дождя за окном. Первая победа на соревнованиях по стрельбе. С отличием оконченная школа, день рождения, на который... Отец подарил мне телескоп. Так странно было понимать, что и хорошие, и страшные воспоминания питали мою душу светом. Все было важным, и все делало меня сильнее. Мы с отцом сидели на веранде загородного дома жарким августовским днем. С сада тянуло густым травяным ароматом, а шмелижу жужжали над яркими клумбами. Я тогда был мал, едва в школу пошел. Отец рассказывал, что видел в своих поездках, о диковинах разных стран, параллельно делая со мной бумажные самолетики, Когда мы стали пускать их в саду, выяснилось, что его летели куда дальше и увереннее. «Как ты так бросаешь?» — заинтересовался я. Он пояснил, что просто собирает самолетики иначе, и показал, как, объясняя основы аэродинамики. Я с восторгом слушал и поглощал информацию, внезапно загоревшись самой мыслью об усмирении воздуха. Примерно тогда, кажется, я понял, что мне нравится идея полетов и аэроинженерии, хоть еще толком ничего о ней не знал. Мы продолжили складывать бумагу до раннего вечера, и я проанализировал так много ошибок и мелочей, что отцовские самолетики стали уступать моим. Он, казалось, даже порадовался этому, а затем впервые предложил мне пойти пострелять с ним из лука. Потом меня отбросило на много лет назад, и я вновь убегал, только не знал, от чего именно но оно настигало. Я слышал стремительные шаги и треск веток. В руках я держал отцовский лук, но даже он не мог помочь. Оглянувшись всего раз, я увидел вдалеке черную фигуру. Золотые глаза, казавшиеся неестественно яркими в свете зенитного солнца, жадно меня пожирали. Мужчина ускорил шаг. Вокруг него сгустилось непроглядно черное облако, из которого вырывались образы птиц. «Мне не уйти». Он поймает меня, заберет, убьет. Я один. Совершенно один. И тут я врезался во что-то мягкое. Меня схватили за плечи, быстро уволокли за толстое мшистое дерево и заставили сесть. Я отбивался. Максимус, успокойся, поспешно сказала девушка. Прошу тише, все хорошо, не бойся. В синих глазах луны стояла мольба. Тут в лесу раздался сотрясающий сознание грохот. И луна крепко прижала меня к себе. Стон падающих деревьев, едкий запах Гарри. Я ничего не видел и лишь вслушивался в успокаивающий голос Орнега, которая просила меня не бояться. «Он не навредит тебе, мы не позволим. Ты в безопасности». Послышался вопль, который практически сразу оборвался. Мое сердце ухнуло куда-то вниз. Крики птицы, шелест листьев. Все, прошептала луна. Теперь все. Он ушел. Ушел. Звуки смолкли. Пришла темнота нового места. Внезапно ее пронзил голубой свет. Он лился из моей груди. Я ощущал разрывающую боль, но не мог пошевелиться и сказать и слова. Отец нависал надо мной мрачной тенью. Я едва видел его из-за слез, застилающих взор. Так надо. С трудом услышал я его голос, когда свет разгорелся сильнее. Я хотел кричать, но не мог. Казалось, отец извинялся перед нами обоими. «Будет трудно, но в один день ты проснешься, и все станет хорошо. По-другому, но лучше, чем прежде». Я терял сознание. Образы ускользали, точно дым. Голубая сфера в его руках. Он уносил ее с собой. Мышцы соднило. При каждом движении суставы отчетливо хрустели, будто я не двигал ими много дней. Голова раскалывалась. Через силу выдохнув и открыв глаза, я обнаружил, что лежу на рыжеватом песке. Надо мной стоял пустой. «Занятно», — нахмурившись вдумчиво протянул он, разглядывая меня. «Очень занятно». Как же я сразу не понял, не разглядел. «Что ты снова несешь?» Огрызнулся я, с трудом поднимаясь на ноги. «Твои воспоминания», — сказал Пустой, наклонив голову. «Странные. Ты ведь в них не до конца разобрался, верно?» «Умолкни». Я поморщился. Антарас был невыносим в любом виде, как в качестве души, так и оболочки. Пустой привычно пожал плечами, уже растеряв к теме всякий интерес, и огляделся. «Нас накрывал черный купол». В самой его верхушке находилась дыра, из которой проливался мерцающий алый свет. Подумать только, Максимус, ты вправду сделал это, ты привел меня к моей душе. Он двинулся к предмету, на который падал свет, а я осмотрелся. Мы стояли в идеальном широком круге, полностью засыпанном песком. Сделав пару шагов, я пригляделся к земле повнимательнее и понял, что ошибся. Песок был самого обычного цвета. Но такой странный оттенок ему придавали красные письмена и символы. Они оставались цельными, даже когда я наступал на них. «Кластерная манипуляция. Еще одна?» Меня передернуло. «Что вообще может делать такая громадина с кучей условий?» «Держать что-то в сохранности», — иронично предположил Пустой. «Практически без малейшей возможности на проникновение. А вот это ее центр питающая энергия». Я осторожно приблизился к постаменту. На его вершине располагалась грубая каменная чаша. Мне с трудом удавалось увидеть ее содержимое, пришлось привстать на носки. Внутри лежал камень, источавший ярчайший красный огонь. Не сфера, но тоже носитель. От него исходила безудержная мощь, которую я ощущал каждой клеткой тела. Третий осколок Антареса Непогасимого. Я в восхищении затаил дыхание, но потом нахмурился. «Пустой, скажи, это ведь ты создал это место, когда имел душу. Но между тем ты сказал, что оказался здесь из-за чернобелых. белых Что на самом деле произошло?» Мой спутник, до этого безучастно рассматривавший голые стены, сказал, «Пока у меня нет души, я вряд ли смогу дать тебе хоть сколько-нибудь достоверные подробности. Но с ней мне удастся рассказать тебе все. Ты и сам должен понимать, что такое проблемы с воспоминаниями». Я поглядел на расположившуюся между нами чашу. Может, сначала я отдам тебе осколок, имеющийся в сфере? Луна как раз отдала мне его перед тем, как мы попали сюда. Ты же помнишь ее? Тогда же я понял, что плохо представляю, как вообще буду передавать ему разум, находившийся внутри меня. Сперва мы обязаны выбраться отсюда, — настоял пустой, — и обрести себя. Когда будем на свободе, то разберемся со всем. А теперь достань осколок. Это можешь сделать только ты. Я кивнул и неуверенно размял пальцы, продолжая смотреть на накопитель. Что-то не давало мне покоя и грызло душу. Но я заставил себя потянуться и взять в руки горячий камень. Все надписи в пещере засияли, загудели. Земля завибрировала, в воздухе разлился пробирающий до костей жар. Звон в ушах нарастал. В один миг все прекратилось. Я перестал жмуриться и посмотрел на лежащий в руке камень. Он немного потускнел, но продолжал источать красный свет. Поблек и источник в потолке. Получилось. Потрясенно выдохнул я, сжимая в руке накопитель. Звезды, мы, мы сделали это! Ты вернешься на небеса, теперь ты свободен. Но Пустой не испытывал радости по этому поводу. Более того, он стоял с непроницаемым лицом и казался апатично холодным. Верно задумчиво произнес он, глубоко вздохнув. «Свободен». Землю тряхнуло, да так, что я едва не оступился. Следом грянул взрыв. Из песка вырвался гейзер густой тьмы, затем еще и еще и еще. Они разламывали манипуляцию, дробили на части и вскоре жужжащие потоки устремились к пустому. Вихри тёмной энергии кромсали пространство на куски. Я в ужасе отступил. «Что ж?» «Вот и еще один этап пройден», — послышалось со стороны. черно белые Разумеется, где же им еще быть, как не здесь?» «Молодец, Максимус», — рассмеялся один из них. «Даже твое незапланированное упущение в росте не помешало тебе изъять осколок Антареса, поддерживающий манипуляцию Доминума». Я ничего не понимал и только в панике взирал на разрушительный темный ураган. Он заполнил почти всю пещеру. «Вы...» громоподобно донеслось из его глубины. Из черных граней тьмы изредка прорывалось лицо. «Давно не виделись, Гортрас?» хмыкнул левый. «Приятно видеть тебя в добром здравии». «Уничтожу вас!» раскатисто выдал он. «А вот это вряд ли», заявил правый, с трудом слышимый из-за грохота. «Мы даже не здесь», подтвердил левый. «Мы всегда там, где есть хотя бы одна душа». «Но убей ты нас, и что? Тогда все схлопнется, ты же знаешь, как и после твоей смерти». «Потому», Потому — сказали они вместе, — «твоя жизнь в наших, наших интересах, как и наши в твоих». Потолок посыпался. Песок провалился через трещины в полу. Сквозь образовавшиеся в стенах дыры брежил белый свет. Живые потоки тьмы отхлынули от Гортроса, позволяя разглядеть его. Все, что до этого выглядело выцветшим, наливалось чернотой. Вся его одежда потемнела, то же произошло и с глазами, и с волосами, которые раньше казались просто темными. Кожа приобрела цвет первого снега, а вот лицо, оно было омрачено чистой, необъятной ненавистью. Трещины исчезли, исцелились, возвращая облик в норму. Он не запоминался ничем, кроме впалых глаз, напоминающих черные дыры. При одном только взгляде на Гортроса понутру располся гадкий холод. Я чувствовал его силу так же явно, как и мощь черно-белых при первой встрече. Она расщепляла на молекулы, выбивала кислород из легких, до смерти пугала и пригвождала к месту. Я словно заглянул в глаза божеству. Его беспросветно черные зрачки уводили меня к самым глубинам мироздания, к тем самым столпам, на которых стояла Вселенная. Они открывали нечто хтоническое, эпохальное и вместе с тем страшное, Потому как оно не поддавалось простому человеческому разуму. Right. Взгляд Гортраса упал на того, чья черная половина находилась слева, а затем на другого. Тарлу, вы действительно хотите проверить мое терпение после того, что сделали со мной? Брось, Гортрас! рассмеялся Тарлу. Ты хочешь разрушить все, но не таким кратчайшим способом. Вон! Его голос сотряс и без того разваливающееся помещение. И черно-белые в мгновение испарились, словно были миражом. Меня же пробила безумная ярость, взявшаяся откуда-то из недр души. Тех самых, что заставляли свет и тьму убивать друг друга. Земля крошилась, но я преодолел разделявшее нас гортросом расстояние в мгновение ока. В левой руке налился жар светозарного огня. Я хотел вцепиться врагу прямо в глотку. Что ты наделал? Слабым голосом вымолвил Антарас, который только пришел в себя: Ты все уничтожил. Ты погубил нас всех! Меня отшвырнуло в противоположную стену. Лицо Гортраса ничего не выражало, под глазами лежали тени. Единственное, чего мне удалось добиться своей непродуманной атакой, это оторвать его воротник и развязать белый платок крохотное светлое пятно в его облике. Тьма гудела. Все вокруг рушилось, а я не мог оторвать взгляда от обнажившегося символа у основания шеи Гортраса. Это был знак тьмы. Черный водоворот. Первородная метка. Тьмы стало так много, что она душила, разламывала стены, потолок с грохотом обвалился. Все было зря.